Зой Петровна, вы заведующая сберкассой. Поймите, разговор наш должен остаться между нами. Понимаю. И главный человек, о котором пойдёт речь, не должен почувствовать никакой перемены в вашем к нему отношении. Хорошо, товарищ Корнилов. У вас работает кассиром Рогозина Екатерина Максимовна. И вернее работала. А что она уволилась? Нет, ещё формально ещё работает, дорабатывает. Она подала заявление 2 дня назад. Угу. Ну, существуют сроки, вы знаете, но в порядке исключения я обещала её отпустить раньше. У нас в градокурортной работе сейчас особенно негде, так что кандидат на её место уже есть. Вот. А что вы хотели ещё узнать о Катерегозиной? Всё. Регузина проработала у нас почти 2 года. Так. Приехала из Краснодара. Там тоже работала в сберкассе с хорошими характеристиками. И у нас работала неплохо. Так. По чести денег, ни одной жалобы, никаких финансовых огрехов. А где жила Рогозина? Снимала комнату недалеко от сберкассы. Кстати, она объяснила мне свой уход тем, что надеется найти в Ленинграде работу с жильем. Она хочет пойти в какое-нибудь строительное управление. Скажите, у нее были друзья, подруги? Да, подруги у нее были, но на стороне. Угу. А теперь, Зоя Петровна, я попрошу вас быть очень внимательной. 3 дня назад, во вторник, накануне того дня, когда Рогозина подала заявление об уходе, вспомните, пожалуйста, всё, что происходило у вас в Сберкассе. Любую мелочь. М-м, да всё, как всегда. Никто не опоздал. Вы пришли первой. Да. Да. Сигнализации, пломбы всё было в порядке. Э, сигнализация не работала. Почему? Это да, когда я уходила вечером, всё было нормально. А ночью, часов в 12:00 мне позвонили из милиции, из наружной службы. Сказали, что сигнализация сработала, экзберкасе выехала оперативная машина. Так. Но никого посторонних не было замечено ни снаружи, ни внутри, замки в порядке. Через полчаса снова сработала сигнализация. Так. Тогда они решили, что в ней какая-то неисправность, отключили и оставили на всю ночь у двери милицейский пост. Утром я пришла на час раньше, милиционер дежурил у дверей. То есть 3 августа? Ну да, вчера. Спасибо. Спасибо, Зоя Петровна. Мне, к сожалению, надо ехать. Значит, как договорились, никому ни слова. Спасибо. Петр Андреевич, тебе докладывали вчера, что в Сберкассе была нарушена сигнализация. Мне Игорь Васильевич докладывает обо всех происшествиях в районе. Понятно. Но мы вчера запрашивали о подозрительных случаях в сберкассах и в зоне заводских касс. Хорошо, хорошо. Сейчас узнаем. Коровкин, в какое время вчера доложили в управлении о случае в сберкассе? Ага. А, спасибо. Так, вчера в 17 часов передали об этом случае майору Беляйчикову. Ну ты, Петро, не сердись. Просто обидно, когда узнаешь такие новости от посторонних людей. Я даже чуть не позвонил тебе от Лакиной об этом. А с Беляйчикова я спрошу. Хе, товарищ полковник, вы же знаете, Юрий Евгеньевич у нас педант. Пока все не изучит, не явится докладывать. Ну да, а ты б сразу тревогу поднял, да? Конечно. И правильно. Ох, Хе -хе. Ох Семен... Чего ж ты молчишь? А старуха Еблошкина признала на бура. И кочегар признал. Вот это уже существенно. Это уже очень существенно. Заметем <связь> слушать. <связь> ну, да. Сейчас позову. Ну ладно. Тебя, Игорь Васильевич. Полковник Корнилов. Да, Юрий Генч, лёгок ты на помене. Да. Так. Так. А. Сколько же он там пролежал? Так. Так. И никаких следов. Так. Ну ладно. Ты, Юра, отдыхай. А завтра в 9:00 Нет, в половине девятого. Я жду тебя. Нашли Колокольникова. Наконец-то. На Васильевском острове, в подъезде одного из старых домов. Убит. Тяжело ранен. Кирпичом разбита голова и большая потеря крови. Врачи говорят, не меньше шести часов пролежал. Подъезд темный. На эту лестницу всего две квартиры выходят. И в обеих жильцах, и в отъезде какая-то собака у подъезда кидалась на людей и лаяла. Ну и старый дворник понял, что она куда-то зовет. Вот так и нашли.